Любовь – заблуждение. Когда проходишь ты лениво, дорогая, Под песнь, летящую до потолка смычков, Походку легкую изящно замедляя, Стремя глубокий взор тоскующих зрачков, Когда твой бледный лоб, от прелести которой Еще прекраснее огнем окрасит газ, А пламя вечера зажжет на нем аврору, И как портрета взор меня твой манит глаз, Я говорю, о, как прекрасна и свежа ты, Как башней царственной ты памятью своей Тяжелой венчена, Душа, как персик мятый, созрела, Как и плоть для мудрости и страстей. Ты плод ли осени, что сбора ожидает? Или урна траура, которой надо слез? Или запах, что в мечтах оазис воскрешает? Подушка нежная? Или корзина роз? Да, есть глаза, в себе не держит затаённо секретов дорогих их грустная краса. Ларцы бесценностей, бестайны медальоны, вы глубже и пустей, чем сами небеса. Чтоб душу оживить, что правды не хотела, правдоподобности не хватит ли одной? Будь равнодушной ты, будь глупой, мне нет дела. Привет, о маска, я пленён твоей красой.